Глава 34. Теперь действие происходит в приемной нового, только что выбранного губернатора штата Нью-Йорк, почти через 3 недели после того, как Макмиллан сообщил Клайду о решении суда. После многих напрасных усилий со стороны Белькнопа и Джефсона, добиться для Клайда замены смертной казни пожизненным тюремным заключением, губернатору Вотхему явилости при просьбой миссис Гриффиц вместе с Макмилланом. Мать Клайда, получив известие о решении суда, немедленно приехала в Оберн, и губернатор в ответ на её настойчивые просьбы в конце концов согласился принять её. Она стояла теперь перед губернатором, высоким, строгим и немного мрачным человеком, никогда не знавшим за всю свою жизнь лихорадочного горения и страстей, испытанных Клайдом. Однако он был любящим супругом и отцом, и потому прекрасно понимал, каковы должны быть чувства миссис Гриффиц. Ознакомившись с делом Клайда, он не видел никаких оснований взять на себя риск для замены смертного приговора по жизненным заключениям. Но все же, когда миссис Гриффитс начала дрожащим голосом излагать свою просьбу, стараясь как только могла очертить характер Клайда и всю его жизнь, доказывая, что он никогда не был злым или жестоким, он смотрел на нее очень растроганно. «Любовь и преданность такой матери...» Её мучительная агония в этот час, её вера, что сын её не так плох, как говорят факты. Как можно теперь лишить моего сына жизни, восклицала миссис Гриффиц. Когда он очистил теперь свою душу от греха, посвятив себя Богу и желает загладить свои ошибки всей своей дальнейшей жизнью. Неужели миллионы населения штата Нью-Йорк не знают, что такое милосердие? И разве не можете вы, как представитель тех, кто выбирал вас, выполнить акт милосердия, которого они не могут не почувствовать? Её голос оборвался, она не могла продолжать. Она отвернулась и тихо заплакала. А губернатор глубоко взволнованный молча смотрел на неё. Эта бедная женщина, такая честная и искренняя. Затем выступил Макмиллан, желая поддержать просьбу матери. Да, действительно, Клайт изменился. Он не может говорить о его прошлом, но за последний год Клайт начал по-новому относиться к жизни, к своим обязанностям, по отношению к людям. Если бы смертная казнь могла быть заменена пожизненным заключением, и губернатор чрезвычайно внимательно слушал Макмиллана, которого он охарактеризовал уже как глубоко чувствующую, идеалистически настроенную личность. На его слова можно положиться, он скажет только правду. Но вы лично, мистер Макмиллан, сказал губернатор, справившись с своим волнением. Вы, находившийся в постоянном общении с заключённым в последнее время. Знаете ли вы какой-нибудь материальный факт, который не был бы рассмотрен на суде и мог бы опровергнуть или ослабить какое-нибудь из свидетельских показаний? Как вы должны знать, это необходимо по закону для того, чтобы я мог изменить решение суда. Я не могу сделать что-нибудь, основываясь только на одном чувстве, и особенно теперь, когда передо мной два единогласных решения двух различных судов. Он посмотрел на Макмиллана, и тот бледный и вдруг онемевший смотрел ему прямо в глаза. Теперь, как он понял из слов губернатора, на его плечи упала тяжесть решения вопроса о виновности или невиновности Клайда. Но может ли он сделать это? Разве он не решил уже после размышления над исповедью Клайда, что тот виновен перед Богом и законом, и может ли он теперь из-за милосердия, несмотря на свои убеждения, сказать не то, что он думает? Как его духовный наставник сказал Макмил, Я мог рассматривать его жизнь только с духовной стороны, не думая о законах человеческих. И губернатор сейчас же решил по каким-то признакам в манерах Макмиллана, что тот тоже, подобно всем другим, считал приговор над Клайдом справедливым. И найдя наконец в себе мужество обратиться к миссис Гриффитс, сказал: "До тех пор, пока мне не будет предъявлен хотя один положительный факт, который бы опроверг законность этих двух приговоров, я не могу ничего сделать и должен оставить вердикт в силе. Я очень опечален этим, миссис Гриффиц, опечален более, чем могу выразить вам, но мы должны уважать закон, и его решения не могут быть никогда изменены, если для этого нет причин, вполне отвечающих требованиям самого же закона. Я очень хотел бы получить возможность решить иначе. Очень хотел бы. Моё сочувствие и мои молитвы с вами. Он надавил кнопку, вошёл секретарь, было ясно, что приём окончен. Миссис Гриффитс, потрясённая всем этим, глубоко удивлённая странным молчанием и уклончивостью Макмиллана в решающий момент беседы с губернатором, не в силах была произнести больше ни одного слова. Что же теперь? К кому обратиться? К богу? только к Богу. Она и Клайд должны найти утешение и помощь у своего Создателя. Макмиллан подошёл к ней и ласково взяв её под руку, повёл к выходу. Прошло ещё 2 недели жизни Клайда после того, как ему передал об этом окончательным решением Макмиллан, явившийся к нему вместе с матерью, на лице которой Клайд прочитал всё раньше даже чем Макмиллан заговорил. И Клайд теперь всё время ходил по камере, не в силах оставаться неподвижным. Теперь, когда уже было окончательно решено, что он должен скоро умереть, он вдруг почувствовал потребность пересмотреть всю свою несчастную жизнь. Его юность, Канзас-Сити, Чикаго, Ликорк, Роберта и Сондра. Как быстро прошло всё, что было связано с ними. Неногие, короткие, яркие, напряжённые моменты. Его желание всё большего и большего, это страстное влечение к Сондре и затем это Это, но и это кончилось. А он почти и не жил. Последние 2 года в этих страшных, давящих стенах. И теперь осталось только 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 стремительно уходящих дней. Они убегали, убегали. Но жизнь, жизнь её не будет. Красоты дня, солнца, дождя, Работа любовь в силе желания. О, нет, он не хочет умирать. Зачем ему говорят теперь постоянно Мэтт Макмиллан, что он должен возложить все свои надежды на божественное милосердие и думать только о Боге, когда теперь, теперь всё кончено. Но разве перед губернатором Макмиллан не мог сказать, что он не виновен или не вполне виновен? И тогда губернатор, может быть, заменил бы смертную казнь пожизненным заключением. Клайд спросил у матери, что сказал губернатор Макмиллан, однако он не сказал ей, что он исповедовался ему во всём, и она передала ему ответ пастора. И Клайд подумал, как странно, что Макмиллан не смог сделать для него больше, чем он сделал. Как это печально, как мучительно, но ещё хуже было то, что миссис Грифиц под влиянием ответа Макмиллана снова начала думать, как в начале, что Клайд может быть действительно виновен. И он был так одинок даже в эти последние убегающие часы, даже рядом с матерью и Макмиллоном. Они были близко, но они не понимали его. Но кроме этого, ещё было нечто, доставляющее ему страшные муки. Бездушная система, царящая в этих стенах, страшная рутина. Это было железо. Всё это двигалось наподобие машины без помощи человеческих сердец. Эти тюремщики с их письмами, их вопросами и вежливыми, но в действительности пустыми словами. Эти прогулки в сопровождении их, эти купания в их присутствии это были просто машины, автоматы, бездушно толкавшие его всё вперёд, всё дальше и дальше к той маленькой двери там, в глубине, избежать которой нельзя. Толкали всё дальше, пока он не будет втолкнут в ту дверь, откуда нет возврата. Нет возврата. Существует ли действительно жизнь после смерти? И Бог, который должен принять его в свое лоно, как утверждают Макмиллан и его мать, существует ли? И среди всего этого, за два дня до смерти, последний взрыв панического ужаса, и миссис Гриффитс по телеграфу обратилась к губернатору. «Можете ли вы сказать перед Богом, что у вас нет никаких сомнений в виновности Клайда? Умоляю, телеграфируйте!» Если не можете, то кровь его пойдёт на вашу голову. И Роберт Фесслер, секретарь губернатора, ответил по телефону: "Губернатор Вотхэм не считает себя вправе вмешиваться в решение апелляционного суда". И в последний день, в последние часы Клайда перевели в старый дом смерти, где после того, как ему сделали ванну, его обрили, дали черные штаны, белую без воротника рубашку, новые войлочные туфли и серые носки. В такой одежде ему было разрешено еще раз увидеться с матерью, Макмиллону было позволено провести с Клайдом всю последнюю ночь, с 6 часов вечера до 4 часов утра, то есть до последней минуты жизни Клайда, и он мог говорить ему всё это время о любви и милосердии Бога. В 4 часа появился смотритель тюрьмы, объявить, что миссис Гриффитс должна проститься со своим сыном и оставить его на попечение Макмиллона, печальное требование закона, как объяснил он. А затем, в тёмное зимнее утро, в последний момент появления тюремщиков, во-первых, чтобы разрезать на правой ноге штанину для металлической пластинки, а затем пойти и задёрнуть занавеси на дверях камер. И различные голоса, как только Клайд двинулся в путь к комнате с креслом, закричали: "Прощай, Клайд!" И Клайд нашёл силы ответить: "Прощайте все". Но голос его прозвучал так странно и слабо, даже для него самого, так издалека, что казалось, он исходил от какого-то другого существа, идущего рядом, а не от него самого. И ноги его двигались совершенно автоматически. И он слышал шурканье ног, когда его толкали всё ближе и ближе к этой двери, и вот он здесь. Дверь отворяется, и вот наконец то кресло, которое он так часто видел в своих снах, которого он так боялся, к которому он принуждён теперь подойти. Его толкнули вперёд в эту дверь, раскрывшуюся, чтобы принять его, и сейчас же захлопнувшуюся за ним за всей земной жизнью, которую он знал. Макмиллан, серый и измученный, выходил через четверть часа шатающейся походкой тяжелобольного человека из холодных ворот тюрьмы. Этот зимний день был таким же серым, таким же больным, таким же слабым, как и сам Макмиллан. Мёртв. Он клядт несколько минут назад шедший с ним рядом, так тревожно, и в то же время всё ещё надеясь на что-то. Теперь мёртв закон и эти тюрьмы. Эти суровые злые люди, и глаза Клайда, и сам он Макмиллан, едва не потерявший сознание, когда на голову Клайда была надета эта шапка, пущен этот ток. Больной и дрожащий, он был выведен из этой комнаты, он, на которого уповал Клайд. Макмиллан пошёл по тихой маленькой улице только для того, чтобы подойти к дереву и прислониться к нему, к безлистному зимнему дереву, оголённому и чёрному. Глаза Клайда Этот взгляд, устремлённый на страшное кресло, а затем снова вскинутый тревожно, вопросительно и умоляюще на него и на всю эту группу людей, окружавших его. Правильно ли поступил он? Действительно ли справедливо и милосердно было его решение, принятое там у губернатора? Не должен ли он был сказать, может быть, может быть, что тут были и другие влияния, и теперь, может быть, у него никогда не будет душевного спокойствия? И он всё ходил и ходил по городу, и прошло несколько часов, прежде чем он решился явиться к матери Клайды.